Глава 6. Смирение. Склонись, чтобы другой мог подняться. Смирение очень странная вещь. Как только решишь, что приобрел его, тут же теряешь. Бернард Мельцер Изучая секреты самых успешных компаний страны, Джиму Коллинзу и его коллегам удалось сделать неожиданное открытие в своей книге Добро ради величия. Коллинз рассказывает о том, как превратить хорошее предприятие в великое, в смысле постоянной прибыльности. Ученые изучали в том числе и стиль руководства менеджеров высшего звена в успешных компаниях. «Мы были удивлены и даже шокированы, — пишет Коллинз, — когда сумели определить стиль руководства, способный превратить хорошую компанию в великую». В сравнении со знаменитыми лидерами, которые то и дело мелькали в журнальных заголовках и были известны всей стране, руководители успешных предприятий казались пришельцами с Марса. Скромные, спокойные, тихие, даже застенчивые. В этих людях парадоксальным образом сочеталось личное смирение и профессиональная воля. Смирение этих людей в особой степени проявлялось в том, как они говорили о себе или, скорее, не говорили. Колинс пишет, «Во время бесед с руководителями таких компаний мы отмечали, что они говорили о компании в целом, о вкладе других руководителей, но всячески уклонялись от разговора о своих достижениях. Когда же им приходилось говорить о себе, они всегда говорили что-то вроде «Надеюсь, мои слова не слишком нескромны», или «Если бы совет директоров не состоял из таких замечательных людей, вы бы со мной сегодня не беседовали», или «Разве это моя заслуга? Нет, это слишком. Не думаю, что мой вклад настолько велик. Нам повезло, что у нас работают такие замечательные люди». Несмотря на явное смирение, все эти люди добились огромных успехов. Под их руководством доходы их предприятий, полученные за 15 лет, в 7 раз превысили доходы других аналогичных компаний. Я считаю, что эти люди не задумываются над тем, что нужно быть скромными. Они занимаются своим делом и сумели достичь полного взаимопонимания с сотрудниками и клиентами. Их пример помогает нам увидеть смирение в совершенно ином свете. Многие из нас считают смирение проявлением слабости. Нам кажется, что проявляя смирение, мы рискуем профессиональным успехом и можем оказаться в подчиненном положении даже в собственном доме. Спросите у человека, что такое смирение. И, скорее всего, в его ответе не будет таких слов, как «успех», «удовлетворение», «уважение» и, что самое главное, «отношение». Но для руководителей великих компаний эти слова являются наиболее важными. На самом деле, смирение – это неотъемлемая черта характера человека, который сделал любовь образом жизни. Подобно вежливости, смирение – это умение понять ценность другого человека. И подобно любому проявлению любви, умение склониться, чтобы другой мог подняться, дает нам ощущение огромной радости. Свойственно ли мне смирение? Смирение в абстрактном смысле ничего не значит. Важно то, насколько смиренно мы ведем себя в обычной повседневной жизни. Именно смирение определяет, возвышаем или унижаем мы тех, кого любим. Давайте подумаем над тем, как мы справляемся с жизненными ситуациями, в которых можно проявить гордость или смирение. Первое. Если человек рассказывает о своих достижениях, я обычно... А. Перебиваю и рассказываю о собственных успехах. Б. Ничего не говорю, но даю понять, что история эта неинтересна. В. Проявляю интерес и задаю вопросы. Второе. Когда на работе рядом со мной оказываются начальники, я обычно А. Стараюсь проявить себя с лучшей стороны, даже если для этого приходится принижать достижения других людей. Б. Говорю о своем вкладе в успех компании при любой возможности. В. Говорю о вкладе других людей, а за меня скажут мои дела. Третье. Когда член семьи или близкий друг добивается успеха в том, где мне хотелось бы преуспеть самому, я обычно а. Нахожу недостатки в его успехах, а затем стараюсь переключить внимание на себя, б. Не обращаю внимания, в. Поздравляю и стараюсь сделать так, чтобы об этих достижениях узнали все. Четвертое. Если неприятный мне человек совершает промах, я обычно... А. Думаю о том, как использовать его промах для собственной пользы. Б. Обязательно рассказываю об этом случае всем вокруг. В. Ищу способ поддержать и ободрить этого человека. Пятое. Поняв собственную слабость или промах, я обычно... А. Думаю о том, кто виноват в этом промахе. Б. Б. Стараюсь вообще об этом не думать. В. Стараюсь не допускать подобного промаха в будущем. За каждый ответ А не начисляйте себе баллов. За каждый ответ Б прибавляйте один балл. За каждый ответ В – два. Чем выше ваш результат, тем дальше вы продвинулись на пути к истинному смирению. СМИРЕННАЯ ЖИЗНЬ Вы никогда не наблюдали за очередью в магазине. Как только мы заканчиваем делать покупки и устремляемся к кассе, то тут же преисполняемся нетерпение. Почему очередь движется так медленно? Как бы побыстрее отсюда вырваться? Мы устремляемся к самой короткой очереди, утверждая наше право на это место и не обращая внимания на того, кто подошел десятью секундами позже. Мы постоянно следим за тем, не откроется ли новая касса, чтобы оказаться в новой очереди первым. Услышать «проходите, я не спешу» можно крайне редко. Наше желание быть первыми заставляет нас забывать об окружающих и, конечно же, о смирении. Стремление быть первым настолько укрепилось в нас, что возникает вопрос «А можно ли вообще научиться смирению?» Вы когда-нибудь видели смиренного младенца? Мы рождаемся с инстинктом получать все желаемое. Хочу сказать, что если стать смиренным в душе, то научиться смирению вполне возможно. Если рассматривать смирение как способ ощущения радости от любви к окружающим, то эта черта характера станет неотъемлемой частью нашей жизни. В словарях смирение определяется как кротость, покорность. Можно сказать, что смирение может вытеснить из человеческой души гнев, честолюбие и эгоизм. И тогда ложное «я» превратится в истинное. Смиренный человек удовлетворен самим собой. Он сознает собственную ценность и ценность окружающих. Успехи других людей доставляют ему радость, в западной культуре смирение – не самая популярная концепция, и тем не менее это очень важное и приносящее удовлетворение сторона любви. Но научиться смирению очень нелегко. Смирение – сердечное спокойствие, которое позволяет человеку отойти в сторону, чтобы подчеркнуть ценность другого. Неизвестный автор Один из ключевых принципов организации анонимных алкоголиков – анонимность. В этой организации нет иерархии, здесь все равны. Сюда приходят люди, ставшие рабами алкогольной зависимости, но которые совместными усилиями стараются избавиться от этого порока. Вы можете подумать, что Билл Уилсон, создавший организацию анонимных алкоголиков в 30-е годы XX -го века, был смиренным человеком. Да, это действительно так. Но до этого ему пришлось пройти большой путь. В книге «Меня зовут Билл» Сьюзен Чивер описывает борьбу Уилсона со своим стремлением выделиться. Спустя много лет после создания организации анонимных алкоголиков, И разработки программы 12 шагов руководители Ельского университета сообщили Уилсону о своем желании присвоить ему почетную научную степень. Уилсону очень хотелось получить эту степень и добиться признания своих заслуг. Но к тому времени он уже был достаточно тверд в своих принципах и понимал, что согласиться на получение звания будет неправильно. Однажды этот человек написал, что принцип анонимности напоминает нам о том, что мы всегда должны ставить принципы выше личности, что мы должны научиться истинному смирению. Он же говорил: руководствуясь духом анонимности, мы стараемся подавить естественное желание выделиться из общей среды. Чивер пишет, что Уилсон. Боролся со своими желаниями, стремясь обрести смирение. Раздумывая над тем, как ответить руководителям Ельского университета, Уилсон последовал совету одного из руководителей Организации анонимных алкоголиков. Это был Арчибальд Рузвельт, сын бывшего президента Теодора Рузвельта. Арчибальд объяснил Уилсону, что его отца всегда беспокоило собственное стремление к власти. Теодор Рузвельт решил никогда не принимать никаких наград. Единственным исключением из этого правила стала Нобелевская премия. Чивер пишет, «Билл понял, что надо следовать тому же принципу, которым руководствовался в жизни Рузвельт. Уилсон отклонил предложение, несмотря на то, что университет предложил присвоить ему степень под одними инициалами, без полного имени. Вместо этого... Он предложил присвоить почетную степень анонимным алкоголикам как организации. Но это предложение отклонил уже университет. Читая книгу «Чивер», наблюдаешь за тем, как Уилсон воспитывал в себе смирение. Позже он отклонил предложение сфотографироваться для обложки журнала «Таймс», хотя редакторы предлагали снять его со спины Впоследствии Уилсон не принял еще шесть почетных степеней, в том числе и предложение Нобелевского комитета. Гордость была свойственна Уилсону, как и всем нам. Но когда он в полной мере осознал все преимущества анонимности в созданной им организации, он предпочел путь смирения, пути, который привел бы к общественному признанию. Тем самым Он сохранил свой авторитет и влияние на тех людей, которым решил посвятить свою жизнь. Я привел эту историю не для того, чтобы сказать, что общественное признание является чем-то неправильным и недостойным. Часто премии и похвалы вдохновляют людей на добрые дела. Но борьба Билла Уилсона с собственным честолюбием и его стремление к смирению – отражают ту напряженность, которая знакома многим из нас. Уилсон боялся того, что общественное признание может отвлечь его от дела всей его жизни. Смирение и общественное признание не всегда исключают друг друга, но постоянное стремление к признанию мешает нам любить окружающих по-настоящему. Позволяя честолюбию завладеть нашими мыслями, мы не понимаем, что тратим свою энергию не на укрепление отношений, а на то, чтобы выглядеть хорошо в глазах окружающих. Приведут ли отношения с другими людьми к столь желанному для нас успеху, мы не знаем. Самое главное – это действовать в духе любви. Чем свойственнее нам становится смирение – тем сильнее меняются наши приоритеты. Действуя в духе истинной любви, мы понимаем, что смирение отражает понимание нашего места в мире, дает возможность понять потребности других людей, даже если это связано с определенными жертвами с нашей стороны, показывает силу, а не слабость, Позволяет понять, что потребности других людей столь же важны, как и наши собственные. Подчеркивает значимость других людей. Дает возможность не тратить энергию на гордость, обиду и гнев. Помня об этом, давайте подумаем, что означает любить других людей с точки зрения смирения. Пойми, какое место ты занимаешь в мире. Джим руководит некоммерческой организацией в Индии. Этот человек умеет прекрасно смеяться, обладает сложившимся мировоззрением и исполнен желание помогать другим людям. Джим рассказывал мне, что бабушка, которая воспитывала его, часто говорила «Знай, никто в мире не лучше тебя. И запомни, никто в мире не хуже тебя». Для того, чтобы понять эту истину, Требуется подлинное смирение. Вы должны понять, что и вы, и те, кто вас окружает, обладают своими сильными и слабыми сторонами. И так и должно быть. Самое главное. Многие говорят, что первый шаг на пути к смирению – это осознание собственной гордости. Сознавая свое стремление казаться лучше и важнее окружающих, Мы лучше понимаем свое истинное «я». Известный писатель, творивший в начале XX века, Гилберт Кит Честертон, вдохновил Махандаса Ганди возглавить движение, которое положило конец британскому колониальному владычеству в Индии. Слова Честертона послужили источником вдохновения и для борца за независимость Ирландии Майкла Коллинза, Однажды журналист лондонской газеты «Таймс» попросил Честертона ответить на вопрос, в чем проблема нашего мира. Писатель сказал «Во мне». «Ценя себя выше, чем следует, нужно вспомнить, что, подобно любому другому человеку, мы точно так же можем причинять боль окружающим или совершать ошибки. Осознав собственную гордость», мы не должны позволить ей завладеть нашими душами. Стремление к общественному признанию – это не гордость. Гордость – это стремление к самоутверждению без любви. Когда смирение становится неотъемлемой частью жизни по-настоящему любящего человека, мы хотим быть такими, какими создал нас Господь, не больше и не меньше. Признание собственной ценности – Это шаг на пути к истинной любви к другим людям. Гордость наоборот. Гордость – не единственный враг смирения. Неспособность осознать собственную ценность также не дает человеку любить других людей. Билл Уилсон из Организации анонимных алкоголиков однажды написал «Нас пожирает чувство вины и отвращения к себе». Мы тонем в этом грязном болоте, зачастую находя в этом болезненное удовольствие. Это гордость наоборот. Если бы мы были по-настоящему смиренными людьми, то не стали бы унижать себя. Любовь призывает нас любить не только других людей, но и понимать собственную значимость и ценность. Я часто был свидетелем того, как низкая самооценка не позволяет нам дарить и принимать настоящую любовь. Тридцатилетний Колин из Сиэтла боролся с депрессией и чувством одиночества. Он был помолвлен с чудесной женщиной, которая его просто обожала. Но он не умел выражать свою любовь. Однажды он уже разорвал помолвку, будучи не в силах решиться на серьезные отношения. Колин был руководителем среднего звена, у него в подчинении было 10 сотрудников, но настоящих друзей на работе он не нашел. Любые личные отношения причиняли ему больше боли, чем радости. Когда он пришел ко мне на консультацию, мы заговорили о его детстве. Подобно многим моим клиентам, Колин вырос в доме, где чаще критиковали, чем хвалили. С самого детства он слышал недобрые, жестокие слова – «Ты безответственный, невежественный, уродливый, толстый, никому не нужный мальчишка». Чем больше мы говорили, тем яснее мне становилось, что Колин не может по-настоящему заботиться о другом человеке, пока не осознает собственной ценности. Другими словами, он не сможет проявлять любовь через смирение или иным образом, пока не поймет, что заслуживает любви». Для людей, подобных Колину, первым шагом на пути к любви является повышение самооценки. Они должны быть благодарны за то, каковы они есть, за те дары и таланты, которыми обладают. Им не склониться, пока они не поднимутся и не поймут, что в детстве им говорили неправду. Начав осознавать собственную значимость, эти люди станут способны к истинному смирению». Привычки, которые следует усвоить. Если вы постоянно стремитесь привлечь к себе внимание, которого, как вам кажется, вы заслуживаете, то лучше задайте человеку вопрос о нем самом и внимательно выслушайте ответ. Готовность к жертвам за много лет работы психологом я на практике понял, что без смирения человека постоянно охватывает гнев на обстоятельства и людей, мешающих ему стать первым. Не добиваясь поставленных перед собой целей, мы отчаиваемся, впадаем в депрессию и начинаем искать виноватых. Это особенно заметно на работе. Почти каждый мой клиент, переживающий определенные личные сложности, Вспоминал коллегу, сделавшего неприятное замечание, которое повлияло на мнение начальника и лишило моего клиента заслуженного повышения. Всем этим людям казалось, что они занимают слишком низкое положение. Гнев накапливался в их душах годами. Они считали, что кто-то помешал их продвижению. Такой подход к жизни был совершенно несвойственен Джошу. Он только что окончил университет и поступил на работу в крупную, динамично развивающуюся компанию. Однажды утром его вызвал начальник и сказал, «У меня появилась новая вакансия, и я думаю, что это предложение может вас заинтересовать. Я колеблюсь, назначить ли на эту должность вас или Тима. Вы обладаете большим потенциалом, но Тим более опытен». Я собираюсь побеседовать с вами обоими и выяснить, кто из вас заслуживает повышения. Сколько лет Тиму? спросил Джош. 45, ответил начальник. Думаю, должность следует отдать ему, сказал Джош. У меня еще будут возможности, а для него этот шанс может оказаться последним. Я думаю, вы должны учесть его опыт работы в компании. Тим получил эту работу потому что Джош предпочел отойти в сторону. В результате у них сложились прекрасные отношения, и молодой коллега смог многому научиться у старшего. За несколько лет они по-настоящему подружились, что пошло им на пользу и в личном, и в профессиональном отношении. Истинное смирение всегда связано с жертвами. Для того, чтобы другой мог продвинуться, нужно сдержать собственное честолюбие. Когда смирение становится для нас естественным, мы всегда видим, на какие жертвы нужно пойти, чтобы помочь другому человеку. СМИРЕНИЕ В БРАКЕ Жертвенность оказывает огромное влияние на брак. Когда двум людям с разными характерами, приоритетами и талантами приходится жить в одном доме, одному всегда приходится чем-то жертвовать ради другого. Когда Брюс Кун, бывший бродвейский актер, встретил Хетти, он сразу понял, что нашел женщину своей мечты. Проблема заключалась лишь в том, что из-за своей работы Брюсу приходилось постоянно колесить по Соединенным Штатам. Художница Хетти жила в Нидерландах, ее картины покупали в Европе. И тогда Брюс, будучи уже не мальчиком и ни слова не зная по-голландски, отправился в Голландию, чтобы Хетти могла продолжать работать. Изменив свое расписание, он сумел сделать так, чтобы выбираться за океан, когда того требовала работа, а в остальное время помогал жене воспитывать двоих детей. Брюс говорит, «Актерские амбиции всегда были центром моей жизни, но я понял, что настало время сказать, ты для меня важнее всего на свете». И Хетти... Сделала то же самое. Она уважает мою работу настолько, чтобы периодически забывать о своей, хотя ее амбиции ничуть не меньше моих. Брюс отлично сознает, что отказаться от карьеры и привычной жизни нелегко, но радость, которую он обрел в жертве, совершенно очевидна. Смирение в браке может потребовать отказа от работы от привычных мест отдыха и даже от стремления всегда одерживать верх в спорах. Конечно, соблазнительно заставить супруга согласиться даже с самым мелким твоим решением, например, в каком году съездить в Большой каньон. Смирение порой заставляет жертвовать собственной потребностью всегда оставаться правым ради сохранения и укрепления важных отношений. Почва для отношений. Любовь через смирение далеко не всегда требует жертв. Но готовность к жертве может обогатить жизнь окружающих. Смирение заставляет нас уступать лучшее место в ресторане, тратить собственное время на то, чтобы помочь жене подготовиться к собеседованию или произвести впечатление на руководителя. Понимая, что все эти поступки являются подарком нам самим, мы можем сделать это для окружающих вместо того, чтобы тратить энергию даром. Ни поступок Джоша, ни решение Брюса нельзя назвать огромным успехом, но эти поступки создали почву для развития отношений. Если хотите проявить истинную любовь к другому человеку, Пожертвуйте чем-то ценным ради развития отношений. Открой силу смирения. Историкам известно, что до разоружения американской революционной армии в 1783 году некоторые офицеры, находившиеся в нью штат Нью-Йорк, высказывали недовольство тем, что им не выплачивали жалования. Они угрожали обращением к Конгрессу с требованием выплаты положенного. Дело шло к военному перевороту. Генерал Вашингтон понимал справедливость требований своих людей, но также осознавал, что подобное развитие событий угрожает молодой демократии. 15 марта он созвал совещание, на котором лицом к лицу встретился с разгневанными и недовольными офицерами. Вашингтон коротко рассказал о трудном финансовом положении страны, а потом достал из кармана письмо от члена Второго континентального конгресса, в котором говорилось о том, что правительство пытается решить проблему с невыплаченным жалованием. Вместо того, чтобы читать письмо, Вашингтон смял бумагу, не говоря ни слова. Потом он достал из кармана очки. «Джентльмены», — сказал он, — «позвольте мне надеть очки, потому что я не только посидел, но и почти ослеп, служа своей стране». В то время Вашингтону был 51 год. Командовать американской армией он начал в 43. Проявление слабости перед лицом тех, кто служил под его началом 8,5 лет, ослабило напряженную атмосферу. Офицеры вспомнили, что не только они, но и Вашингтон тоже многим пожертвовал ради своей страны. Когда генерал вышел из комнаты, офицеры подтвердили свою верность демократии. Вашингтон не постеснялся показать слабость. Он не стал бравировать своей властью, и это смягчило его подчиненных. Как писал свидетель этой сцены, его слова были настолько естественными, настолько обычными, что произвели впечатление гораздо большее, чем любая блестящая, хорошо отрепетированная речь. Они дошли до самого сердца. Вот что может сделать смирение – проложить путь к сердцу. Демонстрируя свои слабости, мы показываем силу характера. Даже желая утвердиться, нужно порой уметь признавать – что тебе необходима помощь. Это особенно трудно сделать на работе или в семье, когда другие люди следят, добьешься ли ты успеха. Джой Джордан Лейк в книге «Настоящие семьи» пишет о сложностях воспитания детей, когда родители занимаются карьерой. «В моей семье существовало убеждение, что на надгробном камне каждого из ее членов должно быть написано – «Я все могу сделать сам». Несмотря на это, писательница сумела понять, что для достижения успеха в служебных и семейных отношениях просто необходимо прибегать к помощи других людей. «Я расскажу вам об Эми. Ей очень хотелось произвести впечатление на свекровь Бекки». Та приехала к Эми и ее мужу Марку через три недели после рождения их сына. Эми приготовила великолепный обед и роскошный десерт. Она сделала все, чтобы выглядеть в глазах свекрови гостеприимной хозяйкой, и это несмотря на то, что ей приходилось кормить малыша в любое время суток. Бекки предлагала невестке свою помощь, но та отклонила все предложения, уверяя, что способна совсем справиться самостоятельно. На третий день Эми заметила, что Беки огорчена тем, что ее помощь в доме не нужна. Кроме того, Эми поняла, что ее собственные силы на исходе. Вечером она сказала свекрови: Знаете, мне нужна ваша помощь. Если бы вы помогли мне готовить ужин, я была бы просто счастлива, все продукты уже на столе. Свекровь с радостью согласилась. Женщины отлично пообщались на кухне, пока Бекки готовила ужин, а Эми впервые за три дня смогла спокойно посидеть и ничего не делать. Ужин получился великолепным, а свекровь и невестка стали настоящими подругами. Умение принимать помощь других – это лучший и самый трудный способ укрепления отношений, исполненных настоящей любви. Человек инстинктивно стремится скрыть свои промахи и показать себя с лучшей стороны. Смирение же требует от нас представать перед окружающими в истинном свете, что позволит произвести настоящую революцию в отношениях. Смирение, как и любая другая черта характера по-настоящему любящего человека, универсальна. Оно противоречит общепринятым правилам нашей культуры, Смирение доказывает, что самое главное для жизненного успеха – это личные отношения. Умение понимать потребности других людей. Проявлять смирение по отношению к незнакомцам гораздо проще, чем в отношениях с близкими людьми. В этом я убедился в течение многих лет, консультируя семейные пары. Муж злится на жену, а она на него, потому что каждый думает, «Я не получаю того, чего заслуживаю. Супруг причиняет мне боль вместо того, чтобы помогать. Почему я должен что-то делать для него?» При таком отношении в семьях накапливается гнев, а супруги становятся противниками, а не любовниками. Самоутверждение становится важнее заботы друг о друге. Истинное смирение — это умение забыть о собственных заботах и поставить себя на место другого человека. Деб и Кевин — молодая супружеская пара. Они поженились всего несколько лет назад. Каждый из них делает свою карьеру. Недавно Деб решила провести уикенд на лыжном курорте и встретиться там с родителями. Она сказала об этом Кевину, потому что думала, что ему эта идея понравится. Но Кевин переутомился на работе и рассчитывал провести выходные дома. Меньше всего ему хотелось тратить сотни долларов на то, чтобы пить какао с тестем и тещей на модном курорте. Когда Депп с энтузиазмом начала рассказывать о том, что сумела найти великолепный номер на четверых, Кевин вышел из себя. «Почему тебе вечно нужно куда-то ехать? Неужели тебе плохо дома? Ты совершенно не думаешь о том, что я устаю на работе. Ты ничего не замечаешь, точно как мой начальник». Деп не уступала. «Я не так часто куда-то езжу. Иногда нужно куда-то выбираться. Почему ты не даешь мне отдохнуть и встретиться с родителями?» Деп вылетела из дома, села в машину и поехала, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от дома. Когда Депп и Кевин разъехались, каждый начал обдумывать положение другого. «Он так много работает. Я же действительно не рассказала ему о своих планах заранее. Я думала, что у нас еще будет время на то, чтобы побыть вдвоем». Она так старалась спланировать эти выходные. Ей хотелось доставить мне удовольствие. Она тоже много работает, и ей тоже нужно отдыхать. Когда Депп вернулась... Она уже решила отложить лыжный уикенд до весны. Она поняла, что сейчас им с мужем нужно больше времени проводить вдвоем. А Кевин нашел небольшой домик возле подъемников, где ему будет уютно и спокойно, а Деп сможет пообщаться с родителями. Сравнив свои предложения, они поняли, что главная проблема заключается в том, какой план предпочесть. Депп и Кевин сумели поставить себя на место другого супруга и понять его потребности. Депп хотела покататься на лыжах и пообщаться с родителями, а Кевину нужно было отдохнуть рядом с женой. Оба проявили смирение, поняв потребности друг друга. Привычки, которые следует усвоить. Когда вам кажется, что вас несправедливо критикуют, не отвечайте ударом на удар. Постарайтесь найти в критике зерно истины и извлечь из происшедшего полезный урок. Правильно используйте собственную энергию. В 2007 году, накануне ежегодного кинофестиваля, критик Роджер Эберт находился в сомнениях, принять ему участие в этом важном мероприятии или нет. «Многие советовали мне не ездить на фестиваль», — писал он. «На кого я сейчас похож?» Перефразируя героя фильма «Бешеный бык», можно сказать, что я уже не симпатичный мальчик. На фестивале Эберту пришлось носить повязку, закрывающую шею и рот. Он впервые появился на людях после тяжелой операции. Ему удалили раковую опухоль на нижней челюсти. Врачам пришлось удалить большую часть челюсти и вставить в горло трубку, чтобы Эберту было легче дышать. В результате он временно не мог говорить. «Меня пугали тем, что мои фотографии станут источником для сплетен. Ну и что? Я был серьезно болен, теперь я поправляюсь. И все это выглядит именно так», — писал Эберт. «Мы слишком часто скрываем свои болезни». Он выступал перед залом с помощью языка жестов и заранее написанных карточек. Фестиваль и общение с друзьями и коллегами стали для него огромной радостью. Многие из нас не любят демонстрировать свои слабости. Нам хочется выглядеть наилучшим образом. Но этот журналист, лауреат престижнейшей Пулицеровской премии, не позволил гордости лишить его заслуженной радости. Смирение Эберта вдохновило тысячи людей, тех, кто излечился от рака. Они и члены их семей уже устали скрывать свои болезни. Эберт напомнил нам, что далеко не всегда удается предстать перед окружающими в лучшем свете. Иногда нашим подарком этому миру становится демонстрация наших слабостей. Любящий человек не тратит энергию на гордость. Он отлично понимает, что в жизни самое важное, и живет с желанием любить других людей. Наши слабости могут стать нашей силой, достаточно лишь взглянуть на них со смирением. Смирение истинное против смирения ложного. Человек, которому хочется написать книгу «Смирение и как его обрести», напишет не о смирении, а об умении маскировать гордость. Смирение определяется внутренним отношением, а не поведением. Оно диктуется нашим желанием любить. Посмотрите на меня. Понаблюдайте за малышами в детском саду. И вы обязательно увидите, как кто-то из детей с готовностью уступает свой милок или любимую игрушку, даже если его об этом не просят. Невербально этот ребенок дает понять, «Вы видите, что я сделал? А что мне за это будет?» Дети знают, что за хорошие поступки их ждет вознаграждение. Учась смирению, мы начинаем творить добро просто потому, что другой человек заслуживает нашей любви, а не ради желанной награды. Ожидая вознаграждения за смиренный поступок, мы не можем по-настоящему любить других людей. Вы наверняка слышали такую поговорку. «В двадцать лет нас волнует то, что подумают о нас окружающие. В 30 нам наплевать на то, что думают другие». В сорок мы понимаем, что о нас вообще никто не думает. Став старше, мы перестаем выставлять себя на показ, и нас больше не волнует то, что никто нам не аплодирует. Полагаю, вам уже стало ясно, что истинная любовь не связана с эгоистическим честолюбием. Это любовь ради любви. Совершая смиренный поступок, спросите себя, а не рассчитываю ли я что-то получить взамен? Да, наше смирение может быть вознаграждено, но желание награды не должно стать основным мотивом наших поступков. Совершая то, что может показаться смиренным поступком ради привлечения внимания окружающих, мы демонстрируем не смирение, а гордость, пусть даже и в иной форме. Новая цель Если человек говорит «О, не думайте обо мне, мое мнение неважно, забудьте о нем», то на первый взгляд он может показаться смиренным, но на самом деле им руководит гордость. По-настоящему смиренный человек не говорит о себе, а проявляет искренний интерес к другим людям, хочет узнать их историю, их мысли, их достижения. С таким человеком хочется быть рядом. Он не думает о собственном смирении и уж тем более не говорит о нем. Он просто не думает о себе. Лучшая мотивация Истинное смирение позволяет понять, какие поступки пойдут на пользу окружающим. Если человека нужно накормить, поделись с ним пищей. Если людям нужно отдохнуть, пожертвуй собственным сном. Твоя задача – не получить награду за свою жертву. Ты должен способствовать благополучию других людей. Когда католический священник и известный писатель Генри Нувин оставил весьма престижную должность в Гарвардском университете и пошел работать в дом для инвалидов близ Торонто, он сделал это не для того, чтобы продемонстрировать свое смирение. Нет. Его поступок был продиктован истинным смирением. Нувин говорит, «25 лет я был священником и, наконец, понял, что не могу молиться искренне, будучи оторванным от других людей, будучи занят своими повседневными заботами. Однажды я проснулся и понял, что живу в очень мрачном месте». Слово «выгорание» очень точно определяет ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОЙ СМЕРТИ Работа с людьми, потерявшими здоровье, стала для Нувина истинным призванием. Он поселился в доме для инвалидов и стал помогать увечному престарелому человеку, Адаму Арнету. Нувин одевал его, купал, брил по утрам. В своей книге «Адам, возлюбленный сын Божий» Нувин рассказывает о том, как инвалид стал его другом, наставником и учителем. В своем смирении священник смог многому научиться у того, кому стал помогать. Именно смирение помогает творить истинное добро и получать добро со стороны других людей. Смирение не имеет ничего общего со статусом человека в этом мире. Человек может занимать скромное положение – но быть гордецом в душе и наоборот. Точно так же, когда человеку свойственно истинное смирение, ему не важно, преподает ли он в престижном университете или помогает инвалиду. И то, и другое для него – проявление истинной любви. СМИРЕНИЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ Осознание трех следующих фактов является важнейшим шагом на пути к истинному смирению. Первый. У меня нет ничего, чего бы я достиг или получил абсолютно самостоятельно. Второй. Мои знания ограничены. Третий. Я во многом завишу от внешних обстоятельств и других людей. Осознав эти три факта и сделав их руководством для жизни, мы неизбежно приходим к смирению. Первый. У меня нет ничего, чего бы я достиг или получил абсолютно самостоятельно. Если вы сделали этот первый шаг к смирению, признав собственную гордость, то уже готовы ко второму. Вам предстоит пройти пути смирения, осознав истину того, что у вас нет ничего, чего бы вы не получили от природы или от других людей. Сама ваша жизнь не есть ваш выбор. После рождения ваши потребности удовлетворяли другие люди. Умственные и физические способности стали вам подарком. Кровь течет по вашим жилам вовсе не благодаря вашим усилиям. И все, чем вы гордитесь в личной и профессиональной жизни, было достигнуто с помощью окружающих вас людей. Алекс Хейли, автор книги «Корни», держал в своем кабинете особую фотографию. На ней была изображена черепаха, забравшаяся на изгородь. Хейли ценил этот снимок за то, что он напоминал ему об уроке, усвоенном давным-давно. «Если вы видите черепаху на изгороди», то понимаете, что ей кто-то помог. Каждый раз, когда я думаю, какой я молодец, какую отличную работу я проделал, то смотрю на этот снимок и вспоминаю, что и мне, как этой черепахе, помогли забраться на изгородь. Так что, если вы сидите на изгороде и наслаждаетесь прекрасным видом, Помните, что вам помогли. Второй факт. Мои знания ограничены. Даже самые мудрые из нас обладают ограниченным багажом знаний. Сэр Исаак Ньютон, которого считают одним из величайших мыслителей в истории человечества, однажды сказал, «Не знаю, чем я могу казаться миру, но самому себе я кажусь только мальчиком», играющим на берегу моря и развлекающимся тем, что время от времени он отыскивает на берегу камешек более яркий, чем обычно, или красивую ракушку, в то время как перед ним расстилается великий, неисследованный океан истины. Ньютон говорил от лица всех людей. Человек, получивший ученую степень в области аэродинамики, Может и представление не иметь о человеческих отношениях. Специалист в психологии может ничего не знать о физике. Мы можем обладать глубокими знаниями об одной стороне Вселенной и оставаться полными невеждами во всем остальном. Велик океан истины. Осознав собственное невежество, стоит ли преисполняться гордости? Третий факт. Я во многом завишу от обстоятельств и других людей. Все, что у нас есть, — это подарок. Подарок даже наше дыхание. Я верю в то, что нас создал Бог, и что живем мы благодаря Его попечению. Бог для меня — источник силы, мудрости, знаний и самой жизни. В нем я обретаю цель и смысл жизни. Даже если вы не верите в Бога, то наверняка согласитесь с тем, что ни один из нас не обрел жизнь самостоятельно. Невозможно приписать успех в жизни одному лишь себе. Мы даже на свет появились благодаря помощи других людей. Так или иначе, Но мы всегда зависим от внешних обстоятельств и окружающих. Альберт Швейцер, врач, посвятивший жизнь помощи прокаженным во французской экваториальной Африке, поехал на Черный континент вовсе не ради славы, хотя в 1952 году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Однажды его спросили – Если бы вы могли прожить жизнь снова, что бы вы сделали? Швейцер ответил: Если бы мне довелось жить снова, я бы прошел тот же путь, потому что такова моя судьба. Моя жизнь не была легкой, я преодолел много трудностей, и все же я принадлежу к тем немногим счастливцам, кому удалось реализовать идеалы своей юности. И за это. «Я судьбе бесконечно благодарен». Всю жизнь швейцер заботился о своих пациентах. Перед процедурами он объяснял, «Сейчас вы заснете, а когда проснетесь, боли не будет, не бойтесь». И пациенты успокаивались. Когда больной благодарил врача за исцеление, швейцер отвечал, что это не его заслуга. В Африку его привела любовь. Именно любовь заставляла его готовить лекарства и накладывать повязки. Только любовь удерживала Швейцара и его жену в Африке. Для них смирение стало образом жизни. Гордость – это стремление во всем полагаться только на собственные силы. Смирение – это умение признать, что мы зависим от внешних обстоятельств и помощи других людей. Барьер на пути к смирению. Боль. Встречаясь с сестрами, которым уже за сорок, Анита, не сознавая того, реализует стандарты поведения, усвоенные в детстве. Будучи средним ребенком в семье, Анита всегда думала, что старшая сестра – получает внимание родителей потому, что она лидер, а младшую обожают за то, что она клоун. Они-то и же слишком часто в семье пренебрегали, или, по крайней мере, ей так казалось. Сама этого не сознавая, она компенсировала недостаток внимания, выпячивая собственные заслуги. Когда сестры встречались на семейных праздниках, Анита пыталась привлечь внимание, рассказывая о том, как ее ценят на работе, как понравилась зрителям ее игра в самодеятельном театре, как хорошо ее дети учатся в школе. Другими словами, боль из-за невнимания окружающих заставляла ее всеми силами стараться привлечь внимание к себе. Отсутствие близости в отношениях с сестрами Анита считала лишним доказательством того, что в семье она была изгоем. Она не понимала, что сама является источником собственных проблем. Анита была настолько занята утверждением собственной значимости, что отталкивала сестер, вместо того, чтобы укреплять отношения с ними. Если бы она проявила заинтересованность в них, а не рассказывала бы всегда только о себе, то сумела бы сблизиться с сестрами. Боль прошлого может помешать нам обрести истинное смирение. Она может быть связана не только с детскими обидами, как это случилось с Анитой. Отказ в повышении по службе, охлаждении отношений с друзьями, развод — все это источники боли. Какова бы ни была ситуация, Но стремление никогда больше не испытывать подобной боли заставляет нас обороняться. И для этого мы стараемся произвести впечатление на окружающих. Короче говоря, боль наполняет нас гордостью и заставляет забыть о смирении. Только когда мы стараемся избавиться от боли путем обретения шести черт характера по-настоящему любящего человека, Мы освобождаемся от мыслей о самих себе и обращаем больше внимания на тех, кого любим. Истинная дружба Сегодня мы считаем Мэри Уэзера Льюиса и Уильяма Кларка равными. Эти люди очень многое сделали для создания карты Запада Соединенных Штатов в начале XIX века. Точно так же считали и члены их экспедиции. Но если бы не самопожертвование капитана Льюиса, то экспедиция могла бы войти в историю как экспедиция Льюиса, а не как экспедиция Льюиса и Кларка. В 1803 году президент Томас Джефферсон предложил своему помощнику Льюису возглавить экспедицию в малоизученные западные районы страны. Льюис немедленно написал письмо своему другу Кларку и рассказал о поручении президента. Один из историков пишет, «Льюис сделал своему другу невероятное предложение. Состояло оно в том, что если бы Кларк согласился, то он получил бы звание капитана и стал бы равноправным руководителем экспедиции». Льюис поговорил с президентом, и тот разрешил ему пригласить еще одного офицера, но Джефферсон считал, что второй офицер должен занимать подчиненное положение. Льюис не имел полномочий предлагать Кларку звание капитана. Кларк принял предложение, которое Льюис не имел права делать. Через несколько недель Льюис узнал, что военное министерство присвоило Кларку звание лейтенанта. Легче всего было извиниться перед другом и попросить Кларка принять подчиненную должность в экспедиции. Несмотря на сильнейшее желание быть капитаном, Кларк наверняка согласился бы стать заместителем друга. Но у Льюиса был другой план. Он написал Кларку письмо. «Думаю, лучше всего будет, если никто из членов экспедиции не узнает о различии в нашем положении». Кларк с благодарностью принял это предложение. Хотя официально он был лейтенантом, все члены экспедиции называли его капитаном, точно так же, как и Льюиса. Льюис мог утвердить свое первенство во время опасного путешествия по неизведанным землям, но он так не поступил. Мэри Уэзер Льюис отказался от чести в одиночку возглавить экспедицию и записать на скрижалях истории лишь свое имя. Имена капитана Льюиса и капитана Кларка связаны навечно. Они вместе руководили самой важной экспедицией в истории Америки и явили собой пример подлинной дружбы. В этом и заключается радость истинного смирения. Любовь к другим людям становится настолько сильной, что наше желание заслужить их уважение оказывается сильнее эгоистического честолюбия. «Какими были бы ваши отношения, если бы вы были готовы забыть о собственных правах, делая добро другим людям?» Старались помогать окружающим, а не утвердить собственный авторитет. Использовали свое имущество, способности и статус, чтобы способствовать успеху других людей. Рассматривали талант, время и свое положение как дар. Не поддавались гневу, когда окружающие ставят себя выше вас. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Вспомните прошлый месяц. Какие поступки окружающих можно рассматривать как проявление истинного смирения? Второй. Случалось ли вам получать что-либо из-за потерь и ошибок других людей? Третий. Смирение – это умение осознать собственную значимость и значимость других людей. Что вам труднее, признать собственную уникальность или уникальность другого человека? Почему? Четвертый. Что делает вас значимым человеком? Пятый. Чем вам труднее всего пожертвовать? Полезные советы. Первый. Подумайте, кого вам труднее всего поставить выше себя что вы могли бы сделать на этой неделе для того, чтобы этот человек мог подняться? Второй. На этой неделе попробуйте в самом обычном месте, в магазине, на кухне, в комнате отдыха, на работе, спросить, помогу ли я вам, если сделаю... Если ответ будет утвердительным, сделайте то, о чем спрашивали. Третий. Вспомните человека, с которым вы часто встречаетесь. Проявите смирение, поставив себя на его место. Как можно проявить любовь к этому человеку? Какое проявление любви потребует самопожертвования с вашей стороны?